Третье. Пора желтых листьев. Все получилось, как он и думал. Ничего у них не получилось. Самое печальное, что он заранее знал, что так и будет, но ничего не мог поделать с собой. Видимо, ему и это зачем-то нужно было пройти, пережить и переболеть, чтобы потом наступила спокойная и холодная осень. Еще три дня назад, звоня ему по телефону на его «Здравствуй», Она протяжно отвечала «здравствуй», хотя по-прежнему звала его на «вы». Еще три дня назад ее губы встречно тянулись к его губам. В тот день они подъехали к ее дому поздно вечером, и она, как обычно, попросила его подождать, пока узнает, вернулся ли из сада отец. Если он был пьян, то выгонял ее из дому. За то, что однажды не выдержала, сдала его в вытрезвитель. Теперь он еще злее. «На прошлой неделе за прогулы его уволили с работы», — пояснила она. «Отца еще не было. Может, приехать последней электричкой через полчаса. Подождете, ладно? Пока отъедем куда-нибудь, чтобы не стоять под окнами». Так они оказались около роддома, в котором она родилась. Она показывала ему окна палаты на третьем этаже, где она появилась на свет, а он, воспользовавшись этим, целовал ее». Она послушно отвечала, тогда он попросил, «обними меня». И она, распахнув свои юные руки, нежно обвела их вокруг его шеи. На прощание они договорились, отец в тот вечер так и не приехал, что через три дня, как он вернется в город, они поедут с ночевкой в осенний лес. Он прожил эти три дня по-настоящему счастливо и ехал к ней сказать, что он начал, наконец, работать, что у него в эти дни все, за что бы ни брался, получалось, и что он необыкновенно много сделал, порой столько же не делал за месяцы, и сколько еще сделает, и что если они обвенчаются в той маленькой деревянной церквушке в горах, то он, может, даже допишет свою главную книгу, и что он будет ей во всем опорой отцом и мужем. Но вчера она окатила его холодной водой, при встрече предупредительно выставив руки, когда он было потянулся к ней. «Нет, не могу. Я старалась, но не могу». Стоило ему отпустить ее на три дня, как она стала прежней, чужой. Так бывало и раньше, но после той теплоты, с какой она потянулась к нему там, у роддома, ему казалось, все должно измениться. «Мы не поедем с ночевкой в осенний лес», — глухо добавила она. «Если можете, помогите мне с жильем. Вчера отец опять меня выгнал. Ночь проторчала в подъезде, а сегодня ночевала у Ольги. Я выписала из газеты несколько адресов, где сдают в аренду однокомнатные квартиры. Дома жить уже нет никакой возможности. Поедем по адресам, хорошо?» «Но одно второму не мешает», — пытался возразить он. «Нет», — закачала она головой. В течение нескольких часов они молча колесили по городу. Все квартиры оказались уже сданными, хотя цены на них были невероятно высокими. Уже в темноте вернулись к ее дому, какое-то время сидели в машине молча. — Я сегодня хотел тебе многое сказать, — наконец глухо начал он, — но ты меня опередила. Самое горькое, если три дня назад ты лгала своими объятиями. Я же силой не заставлял тебя... «Ну, нет у тебя ничего ко мне. Тяжело тебе со мной. Давай все поставим на свои места. Я уже сколько раз тебя просил, и сейчас тебя о единственном прошу. Отпусти меня». «А я не держу вас», — сказала она отчужденно. «Ты соглашаешься, но на другой день звонишь снова». «Что же тебя тогда держит? Разве ты не понимаешь, что так без конца не может продолжаться?» «Ну, куда мне деваться?» Вдруг в отчаянии сказала она, что в подъезде повесится. «Я не могу объяснить, что я к вам испытываю. Я очень вам благодарна за все. При живом отце у меня никогда по-настоящему не было отца, и мне порой кажется, что я его приобрела. Но ну, считайте меня внебрачной дочерью, что ли?» Со слезами она обернулась к нему. Ему хотелось ее обнять, но он лишь молча прижал ее голову к себе. «Прости». Но мне тяжело, я не могу так. Отпусти меня ради бога. Она молчала, совсем поникнув в своем кресле. Мне что, совсем не звонить? Наконец глухо спросила она. Он молчал. Ну ладно. Она выжидающе не захлопывала дверцы машины. Звони, выдавил он. Когда нужна будет какая-нибудь помощь. А так, прости и прощай. Так было уже несколько раз. Они прощались. Она спрашивала мне, что, совсем не звонить, а на утро или через день, как ни в чем не бывало, звонила. Так было уже несколько раз, но сегодня он знал, что это было на самом деле в последний раз, ибо теперь его уже ничто не могло обмануть, и вины ее в этом не было. Она по-прежнему чего-то ждала, не захлопывала дверцы. В это время в ее окне зажегся свет. «Боже ты мой!» — кажется, отец заявился. Что будем делать?» «Не знаю. Отвезите меня к Надежде». Это была ее вторая подруга. Хотя там уже, конечно, спят. От Надежды она спустилась еще более поникшей. Тут еще хуже. «Отца только что выпустили из санвы вытрезвителя выясняет отношения. «Они сидели и молчали. Такие чужие и в то же время такие близкие. Давно отболело вроде». а сейчас он вдруг с такой болью вспомнил, как страдал в детстве и юности от запоев отца, от безотцовщины при живом отце, а потом, по сути дела, ушел из дома. Она знала об этом. Неужели только то их сейчас соединяло? — Я замучила вас. Если можно, доедем до Ольги. Но к Ольге даже не пришлось подниматься. Выйдя из машины, она высчитала ее окно, И даже с улицы были слышны грохот и крик, доносившиеся оттуда. Потому мы трое и дружим, с усмешкой пояснила она. Потому что с детства одна судьба. Горячий комок подступил к его горлу. Он отвернулся, чтобы она не видела его глаз, хотя она не смотрела в его сторону. Съежившись в кресле, она напряженно смотрела в темноту перед собой, ничего не видя там. Боже мой! И так вся Россия. Проехали три дома, и везде одно и то же. Боже мой! Представляет ли кто-нибудь всю глубину этой страшной беды, тихой войны, которая уже давно идет в России, хотя и настоящая уже полыхает на ее рубежах? Теперь вы понимаете, что мне ничего не остается, как уехать в Германию. Не потому, что я так уж хочу туда, или мне не втерпешь замуж. Мне просто некуда деваться». он промолчал. Боже мой, до чего же мы докатились, если самые красивые, умные, добрые вынуждены покидать страну в лучшем случае замуж, в худшем, на панель. Боже мой. У него это уже было. Год назад ему позвонила из Москвы другая Татьяна, постарше, тоже не чужой ему человек. Почему не чужой тема для отдельного, тоже непростого разговора. Я хочу попрощаться. Я все-таки уезжаю. В Канаду — только и спросил он. — Да, в Канаду. — Счастья тебе! Он не знал, что ей на прощание еще сказать. Незадолго до того Татьяна подобрала его на ночном Киевском вокзале после его второй дороги в Югославию, простывшего, грязного, с растоптанной душой. Он позвонил ей мутной дождливой ночью из венгерского города Добричен. Наткнувшись на международный телефон — в томительном ожидании поезда до Чопа на границе с Украиной. Видимо, по его голосу она все поняла, что ему, съедаемому одиночеством, отчаянием и бездомностью, больше некому позвонить в Москве, полной друзей и знакомых. Бывает, когда ни тех, ни других не хочется видеть. Она молча привезла его в свою однокомнатную квартиру, пояснив по дороге с нервным смешком, что с мужем она окончательно развелась, и теперь свободная дама выдала ему полотенце, нечто вроде халата, и отправила в ванную, замочив в баке его походную амуницию. Накормила, все это время ни о чем не расспрашивая, и он был благодарен ей за это. Тогда бы ему пришлось объяснять всю наивную бессмысленность своей дороги. Повесила над диваном, на котором ему постелила, радиоплеер с наушниками. и ушла ночевать к соседке, такой же соломенной вдове. Закрыв глаза и с наслаждением потянувшись в хрустящих простынях, и все еще не веря в реальность всего этого, он нацепил наушники. Там был Моцарт. Все это было настолько нереально после его дороги со страшной войны, на которой ему, к счастью, не привелось брать в руки оружие, после той крови и грязи, человеческой злобы и человеческого отчаяния, которое он там видел, что он чуть не заплакал, как ребенок, сам не зная от чего. То ли от божественной музыки? Неужели ее мог написать на этой грешной земле обыкновенный человек? То ли от чувства жуткого одиночества, хотя у него были дом, жена, куча друзей, знакомых? То ли от ненужности, напрасности дела, которому посвятил свою жизнь? то ли от предчувствия страшной беды, что война не остановится на Балканах, она и развязана та там только для того, чтобы потом переползти в Россию. Он чуть не заплакал, в бессилии сжав кулаки до да боли, снова вспомнив то чувство унижения и беспомощности, которое пережил всего двое суток назад и которое он старался забыть, но оно накатывалось снова и снова». И все это так не вязалось с музыкой Моцарта, что хотелось колотиться головой о стену. После сербской границы в Венгрии, ночью, через полчаса после пограничного и таможенного досмотра, поезд снова остановился. В вагон вошли вооруженные люди, в модном ныне спецназовском камуфляже, только ленивые в нем ныне не ходят. Старший, явно имея на руках список пассажиров, остановился напротив его купе и громко объявил на ломаном русском. «Специальный досмотр. Сербы и русские для личного досмотра должны выйти из вагона. Вещи оставить». Поигрывая автоматом, человек в камуфляже насмешливо выжидательно смотрел на него. Было ясно, что это провокация, и из вагона нельзя выходить. Но сопротивляться, перечить было бессмысленно, Тем более, кажется, он был единственным русским и сербом в вагоне. Сосед по купе, до того разговорчивый румын, неоднократно бывавший в СССР, торопливо уткнулся в газету, демонстрируя, что не имеет к нему никакого отношения. Он молча встал и пошел к выходу. Поезд стоял на каком-то полустанке около бетонного забора, тускло освещенного полуслепым прожектором. Их человек десять, собранных из разных вагонов, русских, кроме него, вроде бы не было, и от этого было почему-то особенно тоскливо, заставили встать лицом в забор, упереть в него поднятые руки. Так их продержали, наверное, минут двадцать, и только потом стали шмонать, но вяло так, явно для виду. Когда очередь дошла до него, он почувствовал приставленный к пояснице ствол автомата. — Ну что, русская свинья? — «Страшно умирать?» Не дождавшись ответа, его несколько раз — спасибо не очень сильно, скорее для острастки — ударили ребром ладони по ребрам, по почкам. Так их и оставили у забора. Поезд тем временем тронулся, и им пришлось заскакивать в вагоны по ходу, хорошо хоть проводники оставили открытыми двери. «Кто это были такие?» Осторожно он спросил своего проводника. Тот лишь молча пожал плечами — торопливо скрылся в своем купе. Вагонный коридор до этого шумный был пуст, все на всякий случай тоже попрятались по купе. Его сосед, отвернувшись к стене, старательно храпел. До утра еще было далеко, и он, видимо, проклинал судьбу, что ему попался в соседи русский, с некоторых пор это стало небезопасно. А в Чопе над ним в волю поглумились братья-славяне. Наглые от самостийности украинские таможенники раздели буквально до трусов, тоже делали вид, что что-то ищут. Пока это была дорога с войны, это было само собой разумеющимся. А теперь, слушая Моцарта в чистой и теплой постели, он сжал зубы, чтобы не разрыдаться от чувства унижения и беспомощности, которое он пережил, от отчаяния и безысходности всего, что происходило с Россией. Так они и жили несколько дней. Утром, вернувшись от соседки, она кормила его, уходила на работу. После ужина, по-прежнему ни о чем не расспрашивая, уходила к соседке. Последний вечер перед его отлетом, как бы между прочим, спросила. «Вы не знаете французского?» «Нет». «Жалко». Но почему именно французского?» Она долго молчала. «Потому что я уезжаю. В Канаду. Совсем». От неожиданности он тоже долго молчал. «А при чем тут французский?» — наконец спросил. «Потому что в Квебек. Поначалу там буду представителем фирмы, в которой сейчас работаю. Вы могли бы приехать ко мне?» Он молчал. «Ну, хотя бы в гости?» Он по-прежнему молчал. «Я знаю, вы осуждаете меня, но я больше не могу. После того октябрьского расстрела я больше не могу». Когда президент расстреливает собственный народ, и это как цирк, как представление в театре показывают по телевизору, что вы молчите? Я ведь, в отличие от вас, все это видела не по телевизору, а собственными глазами. Мне для этого не надо было ехать в Югославию. Я тогда оказалась блокированной в квартире подруги на Садовом кольце напротив американского посольства. Я видела все сначала до конца, и внутри у меня словно что-то оборвалось. Мне страшно вам говорить, но я почувствовал, что это больше не моя страна. Я до сих пор не могу отойти. У меня начинается нервный срыв. Если я вдруг оказываюсь в давке, в автобусе, в метро, мне кажется, что сейчас снова начнут бить друг друга по головам, стрелять. Передо мной снова озверелые лица с обеих сторон, словно люди только и ждали этого часа, чтобы начать убивать друг друга. Можете осуждать меня, но я больше не могу». Патриотизм хорошо, но я хочу жить в нормальной стране, иметь нормальных детей, а я очень хочу иметь детей. И вот теперь вторая Татьяна собиралась замуж за границу, только это в Германию. Правда, немец был наш доморощенный, вовремя сбежавший туда от военного призыва. Его ровесники умирали в Чечне, а он отсиживался там. Было уже двенадцать часов ночи. Теперь куда? спросил он. Не знаю. — сказала она равнодушно. — Не в подъезде же мне ночевать. Домой, как вы понимаете, не могу. Остается на дачу. — Поехали, — послушно согласилась она. На холодной даче он затопил камин. Они сидели рядом и смотрели в огонь, такие родные и в то же время несколько часов назад распростившиеся навсегда. Она спала наверху, а он внизу, если это можно назвать сном. Зачем Господь наказал его этой мучительной любовью? Или, наоборот, одарил, чтобы разбудить и спасти его? А может, проверить? А он не оправдал испытания, он вообще не имел права говорить ей о своем чувстве, тем более, что, скорее всего, он обманывает не только ее, но и себя. Ведь он почти, наверное, знал, что придумал ее, иначе почему почти все в ней, начиная с профессии, не то чтобы было чуждо, а противоречило ему? Он почти, наверное, знал, что это не любовь, а своего рода соломинка на этом свете, за которую он эгоистично ухватился. Нет, это, конечно же, не любовь, просто, видимо, нужно было до земного конца выплеснуть на кого-то последнее, ранее неисраченное чувство, и она случайно встала ему на пути. «Но почему другое?» — говорит его душа. Он разбудил ее на рассвете. Она призналась, что ночью подмерзла, и он снова затопил камин. Ехали молча. Азартный гонщик, он ехал как никогда медленно. В этом уже не было никакого смысла, но он умышленно затягивал прощание. Он остановился около ее подъезда. Она молчала, он тоже молчал. «Ну вот и все», — наконец сказал он. «Прости и прощай». «Мне что, даже не звонить?» — глухо спросила она. — А зачем? — выдавил он из себя. Она молчала. Тогда он ответил. — Лучше не звонить. Один бог знает, каких трудов ему стоило сказать эти слова. — Ну ладно, — согласилась она. Один бог знает, каких трудов ему стоило смотреть ей вслед. Не дождавшись, когда она скроется в дверях, развернул машину и взглянул на часы. Через три с половиной часа его ждали за триста с лишним километров отсюда. Прошло три месяца, как они простились на Сараевском кладбище с генералом Г, и три дня назад он дал телеграмму его матери, что приедет к ней. С генералом Г, которого на родине, наверное, давно уже считали без вести пропавшим или даже погибшим, его познакомила жена сотрудника одного из российских представительств в Югославии, прекрасная Елена, В его первую поездку в Сербию на кладбище в Белграде, среди старых русских могил над свежей могилой русского добровольца. После Афганистана, Чернобыля и Карабаха он в Приднестровье, в разрез с поступившим сверху приказом, нанес не предупреждающий, а поражающий вертолетный удар по наступающим на Бендеры молдавско-румынским частям. и потому, справедливо опасаясь интереса к себе военной прокуратуры, тайно ушел в Сербию, где, скрывая свое звание, воевал рядовым. С тех пор он ничего не слышал о генерале Г, Ге. и вот в последнюю дорогу в Сербию он неожиданно столкнулся с ним на кладбище в Сараеве. После столь внушительных побед Сербия, по сути, была поставлена на колени после так называемого «Дейтонского соглашения». под жестким диктатом ООН и НАТО, из Сараева уходили последние сербы. То там, то здесь вспыхивали пожары, то сербы сжигали свои дома, они увозили с собой все, даже выкапывали родные гробы, зная, что после их ухода даже могилы будут осквернены и что им никогда не дадут сюда вернуться.